Но никогда не забуду я этого страшного взгляда. В нем выражалось только страдание. Нас увели. Когда я потом спрашивал у Натальи Савишны о последних минутах матушки, вот что она мне сказала. Когда вас увели, она еще долго металась, моя голубушка, точно вот здесь ее давило что-то, потом спустила головку с подушек, и задремала, так тихо, спокойно, точно ангел небесный. Только я вышла посмотреть, что питье не несут. Прихожу, а уж она, моя сердешная все вокруг себя раскидала и все манит к себе вашего папеньку. Тот нагнется к ней, а уж сил, видно, не достает сказать, что хотелось, только откроет губки и опять начнет охать. Боже мой, Господи, детей, детей. Я хотела было за вами бежать, но Иван Васильевич остановил и говорит, это хуже встревожит ее, лучше не надо. После уж только поднимет ручку и опять опустит. И что она этим хотела, Бог ее знает. Я так думаю, что это она вас заочно благословляла.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 Ухватилась зубами за простыню, а слезы-то, мой батюшка, так и текут. Ну, — но потом, — спросил я, Наталья Савишна не могла больше говорить. Она отвернулась и горько заплакала. Маман скончалась в ужасных страданиях.